Глава 16. Неожиданно примерочную комнату озарила ярчайшая вспышка, и послышались давленные ругательства. «Ты подлец!» — вскрикнула Мариэль. «Почему не сказал, что до сих пор не разорвал помолвку с Валанте?» Я с удивлением увидела, как Лайонель прижимает пальцы к губам. Кожа на его предплечьях ярко, до да рези в глазах светилась. Это было видно даже сквозь длинные рукава его туники. Я с опаской опустила взгляд на собственные руки, но ожидаемо ничего не увидела. Я ведь нематериально. Чувствовался некий фантомный зуд на предплечьях. Это было неприятно, но терпимо. «Не знал, что оно так работает», — раздался задумчивый голос Лайонеля. Он закатал рукава и с интересом рассматривал свои руки, на которых пылал ярким светом причудливый узор светящихся линий. «А ты как хотел!» — возмутилась Мариэль. Считал, что знаки помолвки только для красоты? Это благословение богини, символ данного тобой слова. Хм, любопытно. Никогда не думал об этом в таком ключе. Да просто ты, как и многие мужчины, наверняка не поинтересовался смыслом древнего обряда, а между тем магия защищает от неверности. Вот, оказывается, в чем дело, усмехнулся Лайонель, потирая губы. Что ж, буду знать, мне каждый раз будет так больно. «Пока не разорвешь помолвку, да!» — злорадно произнесла Мариэль. «Не понимаю, почему ты до сих пор не сделал этого? Скажи, ты ведь собирался жениться на Валанта только для того, чтобы получить ее наследство? Ну, почему же?» — цинично усмехнулся Лайонель. «Она вполне годится на роль жены. Полностью в моем вкусе красивая, послушная, когда надо молчит и делает то, что я велю». «То-то она за твоей спиной переметнулась к темным», — парировала Мариэль. Скоро ее найдут и лишь от магии». «Я все равно женюсь на ней», — усмехнулся Лайонель. «Зачем тебе, жена-пустышка?» «На способность рожать магии не влияет», — пожал плечами Лайонель. «К тому же она по-прежнему будет наследницей великого рода». «Если принц не объявит ее наследство конфискованным в пользу первого дома», — заметила Мриэль. Как бы ты ни было, если не хочешь и дальше терпеть боль, прикасаясь к другой женщине, сходи в храм, разорви помолвку. Кстати, посмотри со стороны, этот выплеск силы случайно не оставил следа и на мне». Мариэль стояла перед зеркалом и щуре сделала пас изящной кистью. «Не волнуйся, нет на твоей ауре отпечатка моей силы», — проворчал Лайонель. «Можешь по-прежнему пытаться соблазнять принца. А я, так уж и быть, помогу тебе, если ты потом...» «Не останешься в долгу». «Ну, конечно, когда я стану женой Риантарина, я не забуду про тебя», очаровательно улыбнулась Мриэль. «Только давай сразу договоримся. Чего ты хочешь? Земли, место в совете?» «Пожалуй, то и другое», — улыбнулся Лайонель. «Твой род не слишком знатен, и совет будет против твоей кандидатуры в невесты-принцу. Я же окажу тебе всяческую поддержку. Когда я стану принцессой, и они примут меня?» «Сейчас рано говорить об этом». «Для начала нужно, чтобы принц заинтересовался тобой. Ведь если даже раздевание не помогло...» Лайонель окинул Мариэль совсем другим взглядом, оценивающим и циничным. «То работы нам предстоит много. К сожалению, пока теоретической. Кстати, сколько у нас времени? Когда именно принц собрался приехать в этот забытый забытой богиней человеческий городишко?» «Точно не знаю. Он говорил Тониоэлю, что на днях... Я направилась сюда сразу же, чтобы не упустить его. Да, надо еще придумать предлог, с какой целью я тут оказалась. А зачем сам Риантарин едет сюда? Да, что-то там он узнал, а от пленных темных, поделилась Мариэль. Их же допрашивали. Давай не будем терять время. Где твои теоретические уроки? Помоги хотя бы белье выбрать самое соблазнительное. Попробуй это. Лаунель, почти не глядя, вытащил из вороха на столике нечто, целиком состоящее из полупрозрачного кружева. «Нам нужно не обнажить, а завлечь. Иди, примеряй!» Он вручил Мариэль белье, взял девушку за плечи и развернул в сторону ниши, прикрытой занавеской. Шлепнул по попе и болезненно сморщился при вспышке яркого света. «Да, неудобно», — пробормотал Лаунель, словно бы для себя. Когда Марель скрылась в примерочной кабине, поправил брюки в районе паха и задумчиво добавил. "А «Лучше бы Валанта быстрее найтись, а не то пожалеешь!» А потом уже громче поинтересовался. «Скажи, Мрель, а что еще дает наша с Валанта связь? Может, я смогу почувствовать, где она находится? Тебе еще не надоело любоваться на жениха Валанта и ее так называемую подругу?» — поинтересовался ворчливый голос. Я аж подпрыгнула от неожиданности и только потом сообразила, что слышу Ирнигора. «Может, уже отправимся дальше?» «Погоди», — ответила я, когда сердце перестало так бешено стучать. «Мне жизненно важно узнать ответ на его вопрос. Он сможет почувствовать по этой связи, где я нахожусь?» Мариэль выглянула из-за навески и смерила Лайонеля насмешливым взглядом. «Ну ты, мужчина!» Последнее слово она произнесла как ругательство. «Прежде чем идти в храм, хоть бы поинтересовался последствиями...» «Между прочим, это из-за тебя я хотел изменить Валанте», — обвиняющим тоном произнес Лайонель. «Это ты своей обворожительной красотой сбил у меня с пути истинного. Так как, я смогу ее отыскать?» «Жених вполне может почувствовать свою невесту», — злоулыбнувшись, подтвердила Мариэль. «Прекрасно! И как это сделать?» Лайонель закатал повыше рукава и щурясь, всматривался в узор на предплечьях. «Мне пора бежать. Я отступила, пытаясь сообразить, как взлететь, чтобы покинуть магазин. В прошлый раз это получилось само собой. Ага, после того, как я потеряла сознание от магического истощения». «Связь образуется, если двое любят друг друга», — просветила Мариэль. «А это не ваш случай. Хотя...» Она вышла из примерочной, демонстрируя новый наряд, более удачный. Полупрозрачное черное кружево выгодно подчеркивало ее стройную фигуру и создавало объем там, где нужно, скрывая недостатки. Я оценила. Теперь Мариэль выглядела действительно соблазнительно. Но Лайонеле ее вид похоже уже не трогал. Он окинул ее взглядом с ног до головы, удовлетворенно кивнул, так будто оценил красивую картину, и посмотрел девушке в глаза. — У тебя явно появилась идея, говори. Судя по тому, как ты применил внушение к бедной торговке, ты делаешь это не в первый раз. Ставлю что угодно, что Валанта не просто так согласилась стать твоей. — Очень надеюсь, что благоразумие подскажет тебе не делиться этими выводами ни с кем, — нехорошо улыбнулся Лайонель. Его глаза налились фиолетовым свечением, и Мэйл впадался вперед, угрожающе нависая над девушкой. «Не впечатлил», — отмахнулась Мариэль, ускользая от него и подходя к большому зеркалу. Посмотрела на себя, покрутилась, явно любуясь и отвлеченно пояснила. «Я испытывала на себе властную силу его высочества Риантарина, поэтому уж прости, твои потуги мне не страшны». «Валанта будешь пугать, а сделать это просто. Сосредоточься на нити вашей связи и позови свою невесту». Остальное сделает твоя ментальная магия. «Ирнигор», — произнесла я, поняв, что в безуспешных попытках улететь, дотянула до последнего. Надо было просто ногами бежать. «Как мне смыться отсюда?» «Теперь уж погоди», — раздался мелохоличный мысленный голос. «Будем проверять одну мою теорию». «Да какую теорию?» — возмутилась я, глядя, как Лайонель, глядя на сверкающие нити узоров на своих предплечьях, беззвучно шевелит губами. «Он же сейчас обнаружит меня! Или почувствует?» «Смотри, смотри!» — ворчливо посоветовал Грифон. «В следующий раз, когда я говорю что-то делать, будешь слушаться!» Пришлось стоять и просто наблюдать, и ждать. Но ничего не происходило. «Я ее не чувствую!» Спустя какое-то время сообщил Лайонель, открыв глаза. «Это странно, будто бы Валанта больше нет». «Такого не может быть», — сообщил Мариэль, порывшись в куче белья и выбрав еще пару комплектов. Ваша душа связана обрядом, и что-то ты должен был ощутить. С другой стороны, если Валанта уже столько времени удачно скрывается, даже от ищеек, то наверняка ее прикрывает темный Бог. Или артефакты ее отца», — задумчиво добавил Лайонель. «Всё поняла?» — спросил Эрнигор. Не дожидаясь ответа, велел. «Тогда идём». Я не стала уточнять, куда идём, потому что вдруг ни с того ни с сего поняла, что нужно делать, чтобы взлететь. Мгновение мы с Грифоном снова оказались парящими над городом. «Готова посетить следующий магазин?» Как ни в чём не бывало, поинтересовался Грифон. «Погоди», — остановила его я. «Ответь, пожалуйста, почему или не вышло воспользоваться нашей связью?» «Ты сама знаешь ответ!» Да, Амриэль же прямо сказала причину. Мне казалось, ты внимательно ее слушала. Наверное, я что-то упустила. Ты не мог бы пояснить. Ох, уж эти люди! Тяжко вздохнул Ирнегор. Совсем не хотят думать. Все, вам вынь, да, положь «Да мы Дамы такие, не стала спорить я, и тут меня осенило. У меня не было никаких татуировок на руках. А их обычно и не видно, ответил Ирнегор. Связь истинных проявляется только когда в этом есть необходимость. Вот как сейчас у Лайонеля. Так, постой, продолжила рассуждать я. Татуировка защищает от неверности, но ведь я целовала Риантарина. Почему же меня не огрело этой самой силой, которую приложила Лаонеля? Начинаешь соображать, подтвердил Эрнигор. Подумай, ты совсем близко к ответу! «Дело в самой связи!» — вздохнул Грифон, видимо, решив не ждать от меня ответа. «Это связь душ! Ты ведь не говорила, да, Лайонелю, стою в храме!» «Я говорила нет. Это было моё первое слово в этом мире», — припомнила я. «Так, выходит, помолвка связала души Лайонелли и Валанте, а так как в теле Валанта теперь моя душа, этой связи нет?» «Слава родителям! Мы хоть этот момент прояснили!» — облегченно произнёс Эрнигор. «Теперь уже можем отправляться!» Я проверил, в остальных магазинах нет посетителей. Пока. Так что нам никто не помешает. «Да, давай», — согласилась я. «И спасибо тебе, Эрнигор, за терпение». «Не я за что», — проворчал Грифон и ехидно добавил. «Будешь должна». Я ничего не успела возразить, потому что перед глазами замелькали цветные пятна, мы словно спускались на скоростном лифте. Голова закружилась и пришлось зажмуриться. А когда я открыла глаза, оказалось, что мы уже в пустом торговом зале. Ладно, вопросы могут и подождать. Вначале надо сделать дело. Не теряя времени, я осмотрела ассортимент следующего магазина, тоже эльфийского. Особых отличий от первого тут не было. Все те же маленькие по человеческим меркам размеры, красивые кружевые атлас, ручная вышивка и обилие лент и бантов на многих моделях как я понимаю, на тех, которые предполагается носить без верхней одежды, в качестве соблазнительных нарядов. Что ж, одобряю. Кстати, я не обнаружила ни одного бюстгальтера или корсета с эффектом пушап, то есть чашек со специальными вставками, призванными собирать и приподнимать женское богатство, подавая, демонстрируя его в лучшем виде. Возможно, среди эльфиек не принято носить глубокие декольте. Я припомнила наряды дам в храме, И верно, женские платья были достаточно скромными. С другой стороны, может, на бал принято одеваться в более открытые туалеты. К сожалению, в книге автор не уделяла внимания этому вопросу. Ну и ладно, я в любом случае планировала одевать человеческих, женщин, а не эльфиек. Сколько тут вообще может быть остроухих красавиц? Кстати, странно, при том, что три город людей здесь было всего четыре магазина белья и два из них эльфийские. И, наведавшись в те, что продавали товар человеческим женщинам, я пришла в недоумение. Нижнее белье для людей выглядело откровенно неудобным. Громоздкие корсеты, панталоны с длинными штанинами, чулки с завязками, должными крепиться к тем самым панталонам непонятные бесформенные сорочки фасона мешок из-под картошки. Это что вообще такое? Неужели человеческим женщинам даже трусов нормальных не положено? Надо срочно исправлять ситуацию. Да, верхняя одежда, виденных мною эльфиек и людей тоже отличалась, в первую очередь качеством ткани, но не настолько же, как белье. На улицах, да и в ратуше, три слада, встречались дамы, одетые, красивые, богато, не брезгующие драгоценностями. Это значит, деньги у людей есть, и они вполне в состоянии оплатить собственные удобства, которое дает качественное белье. А я поработаю, чтобы им его дать. Посетив магазины, я додумалась до очевидной мысли. Надо просто раздеть парочку работниц мануфактуры и посмотреть, а что носят под платьями бедные женщины. Ведь нужно и их обеспечить качественным и недорогим бельем. Одним словом, идеи бурлили в голове, как суп, в который уже добавили все ингредиенты. Осталось только довести его до готовности. Очень надеюсь... На этот раз мне никто не помешает сделать это. Если бы надежды сбывались...